Глава 7. Начало игры Слух о том, что королева вернулась, долетел до дворца еще раньше, чем карета уехала со злополучной площади. Поэтому к тому моменту, когда новоиспеченная Эриол ступила на первую ступеньку парадного входа, в холле уже собралось не меньше сотни человек, посчитавших своим долгом поприветствовать ее лично. Мужчины кланялись, женщины присаживались в реверансах, многочисленные горничные и лакии выглядывали из-за их спин, не решаясь подойти ближе. И все, как один, молчали, старательно пряча глаза. Поначалу Рус, незнакомая со странностями дворцового этикета, решила, что это такая традиция или ритуал. Но когда в одном из коридоров белая, как снег горничная, при виде королевы прижалась к стене и выронила из дрожащих рук под нос, стало ясно, что не все здесь так просто. Мардел уверенно вел ее через залы и галереи. И если поначалу девушка искренне поражалась окружающей красоте, то после еще нескольких встреч с спуганными придворными вообще перестала обращать внимание на всю эту роскошь. Теперь она не сомневалась, что ей рассказали про королеву далеко не все, но даже не представляла, каким человеком нужно было быть, чтобы вызывать страх абсолютно у всех обитателей дворца, от горничных до титулованных мужей. Кай шел за ними и старался не обращать внимания на сверлящие его взгляды. Он знал, что появись он здесь один, его бы попросту заклевали эти стаи стервятников. Но в присутствии королевы ни один из них даже пискнуть не осмелился. И пусть, идя на эту авантюру, Кай понимал, что тяжело будет не только Рус, но и ему самому. Вот только даже не представлял, насколько. За последний год он успел привыкнуть к презрительным взглядам и перешептываниям за спиной. Клеймо сына предателя хоть и давило на него, но теперь уже не так сильно. Но во дворце все прекрасно помнили, за что был казнен его отец, и не собирались мириться с таким резким возвращением ко двору кого-то из семьи модели. А это значит, что расслабляться Каю нельзя ни в коем случае, иначе ничего ему уже не поможет, даже покровительство Эриол. И он, и Рус едва дождались того момента, когда за ними захлопнется дверь королевских покоев. А стоило этому произойти, заметно расслабились. К общей радости никого из слуг здесь не было, что позволило девушке спокойно осмотреть свои будущие апартаменты, хотя она никак не могла понять, зачем одному человеку столько комнат. Три спальни, две гостиные, столовая, кабинет, холл. И это только то, что она успела заметить сразу. Пока Рус перемещалась по собственным покоям, с любопытством разглядывая интерьеры, Кай устало упал в первое попавшееся кресло и на секунду прикрыл глаза. «Что, не ожидал такого теплого приема?» — поинтересовался Мардел. «Почему же? Как раз к этому я и готовился», — отозвался Кай, откидываясь на спинку. «Тогда ты понимаешь, что твое назначение советником королевы повлечет за собой просто дикий протест как со стороны министров, так и от придворных. Ты станешь мишенью номер один. И это мне тоже известно». Также невозмутимо ответил Моделия. «Но отступать я не стану». Мордел перевел взгляд на девушку, которая в соседней комнате осторожно касалась кончиками пальцев шелкового балдахина над кроватью. Похоже, она еще не верила в реальность происходящего, не могла убедить себя, что это не сон. Но не успел верховный маг умилиться такой картине, как Рус развернулась и решительно направилась к нему. «Мордел, скажите, почему они все так меня боятся?» – все же спросила она, останавливаясь напротив мужчины. «Мне многое рассказывали про королеву, но я даже не представляю, что должно было произойти, чтобы вызвать подобный страх». Он нахмурился и кинул в сторону Кая недовольный взгляд. Тот в ответ лишь картинно развел руками и усмехнулся, а потом добавил, обращаясь уже к Рус. Эрел была своеобразным человеком. Она не терпела, когда на нее смотрели косо или говорили что-то у нее за спиной. И если что-то подобное замечало за кем-то из обитателей дворца, обязательно наказывала виновного». Она всегда легко избавлялась от неугодных. Прислугу увольняли, а если дело касалось представителей знати, то их как минимум отлучали от двора. А как максимум? Взгляд Рус стал строгим и настороженным. Видимо, она имела на этот счет несколько не самых безобидных мыслей. «По-разному бывало», — ответил вместо Кая верховный маг. Ему совсем не нравилась реакция девочки на полученную информацию, поэтому он и поспешил объяснить. «Пойми, дорогая, дворец – это место пострашней самых диких джунглей. Здесь даже за самым милым и добрым личиком может скрываться смертельно опасный хищник. И в таких условиях действует только один закон – закон силы. Если не съешь ты, то съедят тебя. А Эрел. Он снова покосился на Кая, который с ехидной улыбочкой внимательно слушал его объяснения. Эрел заняла престол в 17 лет. Она была маленькой ранимой девочкой, совершенно не готовой к тому, во что превратилась ее жизнь. Она знала, что убийцы ее родителей до сих пор занимают свои высокие чины. Знала, что в любой момент они могут прийти за ней или за Артуром. Она боролась за жизнь. Я слышала о том, что всех виновных в смерти короля и королевы она приказала казнить. Тихо проговорила Рус, усаживаясь на край одного из пустых кресел. За это среди знать ее назвали Кровавой Королевой. Кивнул мардел «Но всех врагов не убьешь». Он покачал головой и посмотрел на притихшую девушку. Рус, она жила среди них, взрослела, училась, правила страной и старалась хоть как-то облегчить свое существование. Да, ее боялись, и ей при этом было гораздо спокойнее, ведь каждый из тех, кого ты сегодня видела, десять раз подумает, прежде чем вообще упомянуть ее имя. «Мне жаль ее», — выдала девушка после недолгого раздумья. «А мне нет», — возразил Кай. Он поднялся со своего места и прошел по гостиной, хмуро оглядывая позолоченную лепнину на стенах. Она сама выбрала такую жизнь. Не припомню, чтобы у нее был выбор». Насмешливо проговорил Мардел, следя за дерганными жестами Кая. «Она королева. На ней ответственность за страну, за подданных, за экономику и внешние связи. Она по определению не имеет права выбирать свою судьбу. Или ты думаешь, что в 17 лет маленькая Эри мечтала занять трон?» Он издал горький смешок и, поймав взгляд Кая, добавил «Нет». Все, что ее волновало в то время, это платье, ленты, балы и один романтичный юноша, которого она повстречала на летнем отдыхе в поместье барона Витара. В лжете». Кай всеми силами старался сохранить равнодушный вид, но маг все равно заметил, как мгновенно окаменело его лицо. «Нет, Кай, не лгу. Мне незачем это делать». Верховный маг посмотрел на притихшую Рус и будто снова увидел перед собой юную принцессу Эриол. Такой, какой она была до того, как в ее глазах поселились холод и пустота. Рус очень похожа на нее в те годы. Такая же живая. Люди так сильно не меняются. Кай никак не мог успокоиться. Слова Мардела зацепили его за живое, и теперь он упорно желал доказать, что тот не прав Та Эри, которую я знал, ни при каких обстоятельствах не смогла бы отправить человека на плаху. Да она даже комаров никогда не трогала, считая, что не имеет права отбирать у кого-либо жизнь. Но факты остаются фактами, и исходя из них, я могу утверждать, что со мной она только играла в чистую праведность, а на самом деле была жестокой расчетливой тварью. «Хватит!» Мардел хотел крикнуть кое-что похуже, и непременно сказал бы, если бы не этот полный боли вопль рус. Она сидела в кресле и смотрела на Кая с таким осуждением, что маг даже забыл, что хотел сказать. Кая шарашенно взирал на рабыню, которая посмела поднять на него голос и чувствовал, как в нем стремительно поднимается волна гнева. Случилось то, чего он, в принципе, ожидал. Его рус почувствовала себя хозяйкой положения и, видимо, посчитала, что теперь может вести себя как угодно. Сначала в карете попыталась отказаться от выполнения его просьбы, а теперь имеет наглость его затыкать. «Что ты сказала? Повтори» потребовал он дождь и спокойным тоном, от которого рус мгновенно похолодела. И правильнее было бы сейчас просто покаяться перед хозяином, попросить прощения и заверить, что подобное больше не повторится, но она не смогла. Его слова по какой-то неизвестной причине задели ее за живое, и смириться сейчас оказалось выше ее сил. Как вы можете так о ней говорить? Тихо сказала девушка, с опаской глядя в горящие гневом глаза Кая. «А ты, я вижу, за полчаса нахождения в роли Эрил, успела проникнуться ее несчастной судьбой? Да, дорогая?» Он медленно подошел ближе и остановился в паре метров от ее кресла. «И совсем забыла, кем являешься на самом деле? Забыла, что ты рабыня? Что я твой хозяин? Так я напомню!» «Кай, успокойся!» Мардел встал между ним и сидящей на кресле девушкой и попытался хоть как-то исправить ситуацию пойми ее она пережила жуткий стресс для нее здесь все новое пугающее ляпнула девочка не подумав но он не слушал модели никому не позволял так себя перебивать и уж тем более не собирался спускать этого к какой то там рабыня к тому же тема затронутая верховным магом всегда была для него больной а на фоне общей напряженности дня он просто не сдержался «Стань, рус сказал Кай, не обращая внимание на мордела. Девушка молча подчинилась, и тогда Кай подошел ближе и добавил, глядя на нее с леденящим презрением, «На колени, Рус, это приказ». Волна дикой боли мгновенно пронеслась по ее телу. Казалось, что этим ощущением наполнен каждый ее нерв, каждая клеточка организма. Это было настолько невыносимо, что хотелось закричать, но она упрямо сжала зубы и зажмурилась. Рус сама не поняла, как оказалась стоящей на коленях. Глаз она не поднимала, всеми силами борясь с подступившими слезами и остатками медленно уходящей боли. «Никогда не забывай свое место, Рус», — холодно бросил ее хозяин. «Я даю тебе очень много свободы и прошу относиться ко мне уважительно. Помню, что обещал не приказывать, но ты должна понять, что за рамки заходить нельзя. Ты королева в этой стране для всех, кроме меня. Это понятно?» «Да», — отчетливо произнесла она, как когда-то учили продавцы на невольничьем рынке. Мордел смотрел настоящую на коленях Эриол и не мог вспомнить, как говорить. От жуткого шока он даже шаг вступить оказался не в силах. Просто стоял и смотрел, как та, перед которой склонялись миллионы, вынуждена корчиться от боли и унижения перед каким-то заносчивым щенком. И что хуже всего, даже будучи первым человеком в королевстве, одним из сильнейших магов Ордена, он оказался не в силах помочь бедной девочке. Ведь закон о рабах гласил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения хозяина и его собственности. И во всей стране был только один человек, имеющий силу освободить любого раба. Как это ни печально, но этим человеком являлась именно коронованная королева, обладающая королевской магией. Сейчас Мордел с огромным удовольствием убил бы этого самоуверенного наглого интригана, если бы не его рабская метка на теле рус. Ведь Кай тонко намекнул ему, что установил именно тот вид связи между рабом и хозяином, при котором, в случае его смерти, девушка прожила бы ровно на секунду больше. И это было единственным, что удерживало мордела от кровопролития. Конечно, существовала возможность, что модели соврал, но проверить его слова, увы, невозможно. Кай посмотрел на напряженного мага и только сейчас осознал, какую дикую глупость совершил. И стоило несколько недель потихоньку приручать дикую запуганную девочку к себе, чтобы вот так в один момент сорваться и все испортить. ветру столько только начала ему доверять, всего пару дней назад стала обращаться к нему и не дрожать при этом, как лист на ветру. Это было провалом. Он снова посмотрел на колено преклоненную девушку. Она с силой сжимала кулачки и упорно прятала взгляд. А когда с ее щеки соскользнула одинокая слезинка и, попав на рукав светлого платья, оставила на нем заметный след, Кай мысленно отвесил себе самый грубый подзатыльник, какой только мог представить. В тот же миг он позабыл о присутствии здесь постороннего и, не думая больше ни о каких-то там предрассудках или гордости, опустился на колени рядом с девушкой. Коснувшись ее подбородка, он приподнял бледное лицо и легонько стер с кожи мокрый след. «Прости». Прошептал Кай покаянно, глядя ей в глаза. «Вы мой владелец», — отозвалась девушка абсолютно ровным голосом. «И не должны передо мной извиняться». «Я сделал тебе больно», — продолжал терзаться он. «Такова природа отношений между рабом и хозяином. Я привыкла». От ее слов у верховного мага все внутри похолодело. Почему-то до этого момента он хоть и знал, что Рус — рабыня, но даже не пытался вдуматься в смысл этой ситуации. И только теперь, видя, как действует на нее сила простого хозяйского приказа, понял, каково этой девочке жилось на самом деле. Ведь модели далеко не худшие из возможных хозяев. Его вообще можно назвать неправильным, потому что ни один хозяин ни при каких обстоятельствах не опустился бы перед своим рабом на колени, как это только что сделал он. «Ты простишь меня?» Продолжал настаивать Кай, и дабы еще больше смягчить начавшую оттаивать Рус, легко поцеловал ее в губы. «Я сорвался, впредь обещаю держать себя в руках». Она подняла на него смущенный взгляд и только теперь поняла, что он тоже на коленях, как и она. Кай только и смогла выговорить девушка, глядя на него со все больше нарастающим удивлением. «Зачем?» Он странно улыбнулся и отвел взгляд. Слова здесь были излишни. Каждый из присутствующих понял его поступок, исходя из собственной расчетливости и осведомленности. И если Рус он искренне поразил и растрогал, то Мардел сделал совсем иные выводы. Верховный маг понимал, что этот выход для Кая был, конечно, не единственным, но самым простым. Модели никак нельзя потерять доверие девушки ведь между королевой, которая просто выполняет твои приказы, и королевой, влюбленной по ушей, и готовой ради тебя на все, огромная разница. И если первая всегда будет просто марионеткой, то вторая, в случае чего, горы свернет, развеет пустыни и высушит океаны, но любимого своего в обиду не даст мардел даже мысленно пожал Каю руку за такую находчивость. Вот только он знал куда больше, чем этот юный интриган, и, видя, какие отношения связывают его с Рус Эриол, даже предугадывать не брался, чем все это закончится. Но в том, что финал будет фееричным, сомневаться не приходилось. Тем временем Кай поднялся сам и, подхватив Рус на руки, снова усадил ее в кресло и только потом обратился к Марделу. «Что дальше?» — спросил он ровным тоном в котором не осталось ничего от былого трепета. Нужно объяснить Рус, к чему готовиться, как себя вести. «А не как?» – вдруг ответил тот. «По легенде, у Эрил проблемы с памятью, она ничего не помнит, и в ближайшее время, думаю, пару недель, никто ее трогать не будет. За это время Рус успеет привыкнуть, и дальше ей станет проще. Но это касается официальной части, а что делать с остальным?» Также серьезно поинтересовался Кай. Рус внимательно слушал их разговор, но встревать не решалась памяти еще оставались очень свежие ощущения от приказа хозяина, и нарываться на новый у нее не было никакого желания. И пусть Кай пообещал, что больше такого не повторится, но девушка все равно решила не рисковать. «Я пришлю Кэрри, он поможет ей освоиться, объяснит и расскажет все, что нужно», ответил Мардел. «Вы собираетесь посвятить его в подробности?» настороженно поинтересовался модели. «Настолько доверяете ему? Можно сказать, что он вообще единственный, кому я доверяю». Верховный маг прошел по комнате и покрепче задернул плотные шторы на окне. О том, чтобы их никто не мог услышать, переживать не приходилось, потому что апартаменты королевы защищались от посторонних ушей получше зала совета. Но вот увидеть их могли. «Тогда будем доверять и мы», — согласно кивнул Кай, усаживаясь рядом с Рус, и сжимая в руке ее пальчики. «Но вы уверены, у нас нет права на ошибку?» В этот момент в дверь постучали. Но неведомый посетитель не стал дожидаться, когда ему ответят или разрешат войти. Он бесцеремонно толкнул створку и практически влетел внутрь. Рус встрепенулась и испуганно уставилась на вошедшего, коим оказался молодой темноволосый парень, на вид чуть старше ее самой. Яркие синие глаза были холодны, и в них заметно плескалось раздражение. Он кивком поприветствовал Мардела, мазнул взглядом по Каю и уставился на Рус. И только когда их взгляды встретились, вздохнул с облегчением. «Эри!» – прошептал он, подскакивая к ней и нависая над ее креслом. Руки его легко легли на ее плечи, отчего Рус стала не по себе. Но, что странно, прикосновение не казалось ей пугающим, будто она действительно знала этого человека. Девушка молчала, совершенно не понимая происходящего. Она даже примерно не представляла, кто этот юноша и как нужно на него реагировать. Из ступора ее вывел его напряженный голос. «Эри, ты меня не узнаешь?» Она отрицательно покачала головой и виновато ему улыбнулась. Парень медленно и осторожно отступил на шаг. Он смотрел на растерянную Рус так, словно из простой девушки, она в миг превратилась в опасную гремучую змею, будто старался увидеть в ее лице и глазах какое-то подтверждение собственных мыслей, но так и не найдя, повернулся к магу и выглядел при этом искренне растерянным. «Учитель, что это значит?» – спросил он, все так же игнорируя присутствие Кая. «Что с ней?» «Мы с тобой обязательно обсудим это позже», — поспешил оборвать его Мордел. Он выразительно и как-то многозначительно посмотрел на ученика и добавил куда более спокойным голосом. «А не узнает она тебя потому, что эта юная леди не Эрел, ее зовут Рус?» «Рус?» — повторил парень, будто пробуя это имя на вкус. По взгляду учителя он прекрасно понял, что здесь явно что-то нечисто, поэтому и поспешил согласиться со всем но к девушке все равно повернулся и даже натянул на лицо приветливую улыбку. «А я Кэрри, и несмотря на обстоятельства, под которыми он, судя по всему, подразумевал присутствие Кая, мне очень приятно с вами познакомиться». «Мне тоже». Рус улыбнулась и, сама себя не понимая, вдруг протянула ему руку. Тот принял и, тепло ответив на ее улыб, вдруг легонько потянул на себя, помогая встать. «А мы с вами раньше не встречались?» Поинтересовалась она со странной жадностью, всматриваясь в его черты. «Все возможно», — отозвался он и покосился на учителя. Но тот от чего-то не выглядел довольным, даже наоборот. «Кэрри, с этого момента будешь обучать Рус, даю вам неделю», — распорядился Морделл и за это время она должна узнать все об особенностях дворцовой жизни, его обитателях, своих обязанностях, совете, министрах и так далее. Не сомневаюсь, что по случаю счастливого возвращения нашей дорогой королевы придется устроить какое-нибудь масштабное мероприятие, и вряд ли нам дадут много времени на подготовку, так что вам обоим придется изрядно постараться». «Да, учитель». Парнишка кивнул и только теперь удостоил своим вниманием Кая. Тот сидел с самым невозмутимым видом и наблюдал за своей рабыней рядом с этим напыщенным мальчишкой, и ему явно не нравилось, как она к нему тянется. Это почему-то нервировало. Кэрри встретил его недовольный взгляд полным равнодушием и с радостью бы продолжил игнорировать присутствие Кая в этой комнате, но, к сожалению, это было невозможно. «Господин Модели?» — обратился к нему Кэрри. «Лично мы с вами не знакомы, но я слышала о вас столько, что, кажется, знаю очень давно». «Увы, но уважать вас мне не за что, скорее даже наоборот. И дело не в вашем отце». Последняя фраза заставила Кая искренне напрячься. Он уже привык, что после казни родителя его, как сына изменника, тут же отнесли к ряду предателей. Но то, что говорил Кэрри, было чем-то другим. Парень даже не пытался скрыть своего презрения и напрямую утверждал, что у него есть на это объективные причины. «И чем же вам не угодил лично я?» Сделанным равнодушием поинтересовался Кай. Кэрри уверенно встретил его взгляд и отводить глаз не собирался. Ему на самом деле было что сказать, но говорить сейчас он не хотел. Не приэриол. Да и Марделла не стоит посвящать детали. Но в том, что этот разговор все равно состоится, парень не сомневался. «Давайте не будем об этом сейчас», — предложил Кэрри, взглядом обещая Каю великие муки. «Я давно собирался с вами пообщаться, да все возможности не было. А теперь...» Он бросил короткий взгляд на тихую Рус, которая заметно нервничала и очень хотела уйти отсюда, и вернулся взглядом к Каю. еще и лишний повод появится. Звучит как угроза», — бросил модели. «Расценивайте, как вам будет угодно», — ответил Кэри и скрылся за дверью, утащив за собой в конец растерянную Рус. На какое-то время в комнате повисла тишина, разбавляемая лишь мирным постукиванием пальцев Морделла о край деревянной столешницы. Царившее здесь напряжение казалось таким сильным, что становилось трудно дышать. Воздух стал плотным и почти начал искриться, выдавая с потрохами внутреннее состояние обоих мужчин-магов. Но при этом каждый из них понимал, что ссорой и криками они ничего не добьются. Судьба распорядилась так, что теперь перед ними стоит одна общая задача – вернуть королеву на трон. И пусть у них были разные цели, но работать все равно придется сообща. Первым заговорил Кай. «Что этот мальчишка себе позволяет?» Эмоционально выпалил он. Короткий диалог с Кэрри вывел его из себя сильнее, чем все проблемы прошедшего месяца. И, казалось бы, простой ученик мага, пусть и верховного. Ни рода, ни титула, одно лишь имя, а заносчивости, как у избалованного принца. «То, что считает нужным», – спокойно ответил Мардел, и голос его звучал раздражающе ровно, будто его вся эта ситуация ни капли не волновала. Эри, мой лучший ученик, Эриол вообще считала его членом своей семьи и даже титул ему какой-то дала. Я, правда, не вдавался в подробности. Он сделал паузу, наблюдая за реакцией Кая на свои слова и, видя, как того перекосило от досады, решил добить окончательно. Он водит близкую дружбу с принцем Артуром и был чуть ли не единственным человеком, которому доверяла королева. И когда только успел, ехидно заметил Кай, в его-то годы. «Как и любой маг с высоким уровнем дара, он выглядит младше своих лет», — пояснил Мордел. «На самом деле Кэрри — ровесник Артура, ему 21, и, поверь мне, на настоящий момент он является самым сильным магом в нашем королевстве, так что я бы не советовал с ним ругаться». «Я тоже не из слабых», — уже не скрывая злости бросил Кай. «Не спорю», — пожал плечами верховный маг и, поднявшись, направился к выходу. Но если вдруг решите помериться с силой, рекомендую выбрать для этого какой-нибудь пустырь. И меня не забудьте позвать. Очень интересно посмотреть на столь незабываемое представление». Он ушел, а модели не осталось ничего иного, как раздраженно скрипеть зубами и сверлить взглядом закрытую дверь, где сейчас находилась его рабыня вместе с этим мальчишкой. Больше всего Каю хотелось ворваться туда и собственными руками вышвырнуть того из покоев. Сделать так, чтобы он больше не приближался к Рус, не тянул к ней свои руки, не смотрел в глаза. Но делать это было нельзя, ведь Марделл явно дал понять, что Кэрри теперь ее официальная нянька, а в данных обстоятельствах спорить с верховным магом себе дороже. Немного успокоившись и смирившись, наконец, с тем фактом, что ему придется считаться с мнением Мардела и терпеть Кэрри, он отправился в свою комнату. Располагалась она недалеко от покоев королевы, и даже имела потайную дверь, ведущую в одну из гостиных Эриол. Таким образом, он мог попадать к своей рабыне, минуя охрану входа, на ее официальную территорию, что, несомненно, радовало. Злости и раздражение постепенно уходили, и, усевшись напротив горящего камина в собственной спальне, Кай вдруг совершенно искренне улыбнулся. Ему действительно было чему радоваться, ведь они срус во дворце. Их приняли именно так, как он того и желал, и даже лучше. У них в сообщниках первое лицо королевства, а его лучший ученик будет лично делать из самозванки королеву. И на первый взгляд все красиво и радужно. Но оставался еще один персонаж, который легко мог все испортить. Тот, кто знал Эрил куда лучше всех их вместе взятых, и чему слову поверят не только придворные, но и совет, и простой народ. Ведь он принц Артур. И благо, его пока не было во дворце, ведь иначе вся затея с заменой королевы могла бы провалиться, не успев начаться. О том, что случится, когда он все-таки столкнется с лже-королевой, Кай вообще старался не думать. Он помнил Артура мальчишкой, слепо обожающим собственную сестру. Правда, ему тогда было около десяти, так что за прошедшие годы все могло измениться. А паниковать раньше времени попросту глупо. Кай понимал, что им всем предстоит очень сложный этап, и был морально готов к этому. Теперь он даже порадовался, что рядом с Рус всегда будет свой человек, который не позволит ей совершать ошибки. Ведь сам Кай вряд ли сможет часто уделять ей время. Все-таки должность советника королевы подразумевала под собой огромный перечень обязанностей. И, судя по злорадному блеску в глазах Марделла, легко точно не будет. Рус лежала на большой кровати под насыщенной синим балдахином и смотрела в темное окно. Казалось бы, мягко, удобно и даже роскошно. Никто не мешает, а за дверьми покоев несут вахту доблестные стражники. Но девушка все равно никак не могла уснуть. В голове крутилась навязчивая мысль, что она поступает подло. Мало того, что посмела назвать себя королевой перед многотысячной толпой, заявить свои слова на трон Карилии, так еще и смеет спать в кровати той, кого не вернуть. От одной мысли, что раньше в этой комнате жила Эрел, Рос вздрагивала и сжималась в комочек. Ей все время казалось, что стоит закрыть глаза, и из темного угла тут же выпрыгнет призрак погибшей королевы. А уж о том, что та сделает с самозванкой, даже думать не хотелось. Поэтому девушка просто пялилась в сторону, всеми силами стараясь не уснуть. Когда Кэри осторожно вошел в ее спальню и присел на край кровати, она расслабленно выдохнула и заметно успокоилась. По непонятным для Рус причинам в его присутствии ей становилось легче. Создавалось впечатление, что этот парень может защитить ее от всего, в том числе и от собственных страхов. Он будто излучал доброту и уверенность. К нему хотелось тянуться, хотелось рассказать ему все на свете или спрятаться за его спиной. Она уже и забыла, что познакомились они всего несколько часов назад. «Почему не спишь?» – спросил Кэрри, поймав на себе ее взгляд. И сам же предложил ответ. «Боишься завтрашнего дня? Не стоит. Тебе вообще не нужно переживать». В этом дворце королеву опасаются и уважают, и все, что от тебя требуется, это поддерживать созданный ею образ. Сложно не будет, я помогу. Если ты поможешь, то я справлюсь. Без малейшего сомнения ответила она, подкладывая ладошку по чоку. Вот отлично, теперь засыпай. Улыбнулся он. Не могу, проговорила Рус и тут же отвела глаза в сторону. Хочешь, я тебе помогу, предложил парень. Можно магией, а можно попросить приготовить успокаивающий отвар. «Нет, не нужно». Она тут же напряглась и, поднявшись, присела на постели. «Я не хочу спать». Эти слова заставили Кэрри насторожиться. Он чувствовал, что девушка боится, но никак не мог понять, чего именно. Возможно, всему виной негодяй модели или кто-то из ее предыдущих хозяев? От этой мысли ему стало тошно. Поэтому парень тут же постарался от нее избавиться и снова взглянул на Рус. «Чего ты боишься?» Спросил он прямо. Но та лишь пожала плечами и снова отвернулась, но он настаивал. «И все же, расскажи, поверь, я смогу тебе помочь». «Не сможешь». Она покачала головой и неожиданно для себя выдала. «Ты ведь не сможешь изгнать привидение». «Что?» Кэрри был попросту ошарашен ее заявлением. «Какое привидение? Откуда?» «Из этой комнаты», — продолжала говорить девушка. «Это ведь ее комната, да? А я самозванка. Она придет за мной». Он так и завис, ошарашенно моргая и пытаясь хоть как-то переварить информацию. «Здесь нет призраков», — сказал Кэрри спустя несколько долгих минут, в течение которых старательно пытался уложить в своей голове услышанное. «Есть», — уверенно возразила девушка и выглядела при этом такой напуганной, что Кэрри едва удалось скрыть улыбку. «Я слышала, что все злые люди становятся призраками, а королева Эриол. Она замялась, не решаясь озвучить свою мысль до конца. Ей все казалось, что эта самая дама сейчас бестелесно висит где-нибудь под потолком и внимательно их слушает. «Что, Эрел?» — попробовал уточнить Кэрри. И тогда Рус подняла на него полный опасений взгляд и тихо спросила. Она правда была таким чудовищем, как все говорят? Чтобы сохранить спокойный вид, ему пришлось зажмуриться и стиснуть зубы. Ведь чего Кэрри никогда не мог терпеть, так это гадости о своей королеве. «Чудовище!» «Да за это слово, сказанное кем-то другим, он бы, не думая, заставил обидчика пожалеть». Видя, как изменился парень после ее вопроса, Рус поспешила хоть как-то оправдаться. «Я ведь почти ничего о ней не знаю, только общеизвестные факты и несколько кровавых историй ее правления, что она отправила на плаху чуть ли не половину своих министров, что подписала смертный приговор отцу Кая». «Ясно», — только и сказал Кэрри. Одного упоминания имени этого гада-модели оказалось достаточно, чтобы все встало на свои места. Вот откуда ветер дует, вот кто считает, что имеет право оскорблять свою королеву. Но Кэри был одним из немногих, кто знал, что упомянутый Кай был для Эрион настоящей головной болью или проклятием, единственным слабым местом великой королевы. За все время, что Кэрри жил во дворце, она срывалась всего пару раз и всегда по вине Кая. Хотя сам модель об этом даже не подозревал. Устраивал загулы, пьянки, учился в академии, заводил подружек, бросал их. Даже как-то умудрился почти довести дело до свадьбы. Вот тогда Эрил бесилась особенно сильно. Но все это было тайной и хранилось под строжайшим секретом. Ведь у королевы, тем более такой, как Эрил, просто не могло быть личной жизни. Никогда. «Эри...» Начал парень, беря ее за руку и глядя в глаза. Девушка поморщилась, отказываясь воспринимать это обращение, отчего Кэрри нахмурился и повторил. «Эри, привыкай, это твое имя, и ты должна перестать вздрагивать, когда к тебе так обращаются». Она покорно кивнула и виновато опустила голову. Тогда молодой маг витиевато и непонятно выругался, скинул с ног обувь и бесцеремонно залез к ней на кровать. Усевшись прямо поверх одеяла, он откинул голову на подушке и прикрыл глаза. «Ложись, я расскажу тебе об Эрел. Может, тогда ты сможешь воспринимать все происходящее иначе». Она кивнула и тут же улеглась под одеяло, готовая слушать. «Для начала скажу, что я обязан ей всем. Если бы не она, я бы сейчас был рыбаком». Он на секунду замолчал, видимо, представляя себя тянущим пустые сети из холодной воды. Невесело хмыкнул и только потом продолжил. «Это в том случае, если бы меня не прибили заботливые соседи». В том месте, откуда я родом, магов не любили. А я — маг. Меня бы там попросту со свету жили А Эрил забрала меня оттуда и привезла во дворец. Теперь я ученик верховного мага. Он улыбнулся, не открывая глаз, отчего у наблюдающий за ним Рус стало теплее на душе. Я ее очень люблю, как сестру, как лучшую женщину в мире. Но он вздохнул и виновато посмотрел на девушку. Отчасти я тоже виноват в ее исчезновении. И даже больше. «Если бы не я, она была бы в порядке». «Ее больше нет», — шепотом проговорил Рус. «Ты должен смириться с этим и не винить себя». «Она жива». Он резко выпрямился, посмотрел на нее и со всей серьезностью добавил. «Жива и почти здорова. Она вернется, в это можешь не сомневаться. И вот когда это произойдет, не поздоровится всем, и мне в том числе». Рус непроизвольно сжалась и сильнее схватилась за одеяло, которое теперь стало казаться еще более чужим. «Тогда, может быть, нам не стоит ничего начинать? Она же меня попросту прикончит!» «Глупости!» — оборвал ее Кэрри. «Ты единственная, кто никак не пострадает. А вот мы с Марделом обязательно попадем под горячую руку!» «А Кай?» — тут же спросила девушка. Парень демонстративно закатил глаза и мысленно выругался. «Этот модели действительно сущее проклятие!» А вслух добавил. «Мне самому интересно посмотреть, как она с ним поступит. Ты же знаешь, что у них был роман!» Глаза Рус напряженно сузились, а губы сжались. Глядя на такое явное проявление ревности, Кэрри едва не расхохотался. Один создатель знает, чего ему стоило сдержаться. «О боги, Эри, когда же это кончится?» – взмолился он. «Что в этом типе такого необычного?» «Он хороший!» – тут же встала на его защиту Рус. «Такой хороший, что держит тебя на коротком рабском поводке и заставляет участвовать в сомнительной авантюре?» «Нет, дорогая моя, он далеко не такой замечательный, как ты думаешь, и его выгода в нашем деле очень высока». Он пообещал мне свободу. Едва слышно, добавила она. «И ты всерьез веришь, что он тебе ее даст?» В голосе звучала явная, ничем не скрытая усмешка. «Могу поспорить». Русна насупленно промолчала, но спустя полминуты попросила. «Расскажи еще про королеву». Кэрри кивнул и продолжил. «Про нее можно много говорить, а тебе спать пора. Но знай, Эрил – справедливая правительница. Она очень любила свой народ и свое королевство, но была вынуждена пожертвовать ради него своими желаниями. Эри много сделала для людей, в ущерб верхушке аристократии. Она мечтала избавить страну от рабства, но из-за явного протеста Совета Министров ее законопроект постоянно браковали. Она очень любила брата, хотя их отношения с Артуром в последнее время не ладились. Он с улыбкой замолчал. Что еще? С Марделом любила пререкаться, чем доводила его до белого коления. Не терпела окружающих вокруг фрейлин, поэтому в дворце их обычно нет. Они появляются только во время балов и официальных мероприятий. Любила воду. Я тоже воду люблю. Улыбнулась Рус, которая уже медленно проваливалась в сон. Жить без нее не могу. Вот и Эриал любила. Она ведь водный маг. Была. Собственная фраза больно кольнула по сердцу. Была. А ведь действительно, осталось ли в ней хоть крупица дара? Пока он размышлял, Рус умудрилась отключиться. Он посмотрел на нее с виноватой нежностью и покачал головой. Сейчас она выглядела такой милой, такой безобидной, что даже сам Кэри, знакомый с ней много лет, не смог бы усомниться в ее доброте и мягкости. Вот только он, как никто другой, знал, на что способна Эрил в гневе. Поднявшись с кровати, он обулся и снова посмотрел на спящую девушку. «Как я рад, что ты вернулась», — прошептал он, касаясь ее руки. «Но простишь ли ты меня когда-нибудь?» Увы, на этот вопрос ответа не было даже у всезнающего Морделла. Его Кэрри застал все у того же окна в кабинете, но сегодня учитель не выглядел, как обычно, скучающим и погруженным в размышления о высоком. В этот поздний час он был как никогда собран и сосредоточен, и, что самое главное, с нетерпением ждал, что же скажет ему ученик. «Как она?» Спросил он, едва Кэри переступил порог его обители. «Хорошо». Парень задумчивым видом покивал и даже позволил себе улыбнуться. Спит. «Это все замечательно, но скажи мне, ты уверен, что это Эрел?» Данный вопрос интересовал Марделу куда сильнее всех остальных. Ведь если поначалу он не сомневался в том, что перед ним именно королева, то последующие события сильно ослабили его уверенность. «Да». Парень улыбнулся и расслабленно разлегся в кресле. «На сто процентов». «Но почему, когда я пытался освободить ее сознание, у меня ничего не вышло?» – озвучил свои сомнения верховный маг. «У тебя ведь есть предположение? Кэрри чуть нахмурился и снова сел ровно. Когда же он, наконец, заговорил, его голос звучал уже совсем не так радостно. «В ту ночь...» – начал он. «Вы попросили сделать так, чтобы она на время забыла, кем является. Но пустота в воспоминаниях невольно навела бы ее на мысли о собственном прошлом». И тогда я запер ее память, прикрыв пропажу картинками из своего детства. Теперь она думает, что родилась в деревне, в семье рыбака». Мордел быстро бледнел и боролся с желанием вцепиться в собственные волосы. Нет, он и раньше знал, что таланты его ученика обширны, но даже не представлял, насколько. «Два вопроса». Нарочито спокойно проговорил верховный маг. «Почему я узнаю об этом только сейчас? И зачем ты это сделал?» Кэрри молчал, виновато вжав голову в плечи. Ему не хотелось говорить учителю правду о мотивах своих поступков, но и лгать было бы неправильно. Тогда он все же решился. Я хотел как лучше. Он зажмурился, буквально заставляя себя сказать правду. В ту ночь я не верил, что вы желаете ей добра, поэтому решил сам ее спрятать. Ведь со сплавом Сирилиса она уже не могла за себя постоять. А еще я ведь совсем лечить не умею, поэтому после вживления злополучной монетки ей под кожу просто стянул надрез магии и запечатал иероглифами. Так появилось клеймо «Рабская метка», — догадался Мордел, и тут же поднял на ученика осуждающий взгляд. «А ничего лучше придумать не мог, это стало первым, что пришло мне в голову», — поспешил оправдаться тот. «Я рассчитывал на то, что через неделю, когда закончится действие ментального заслона на ее памяти, она легко сообразит, как вернуть себе магию. Значит, если бы у нас все же получилось вывести ее, она бы объявилась во дворце через семь дней», — задумавшись, протянул его учитель. «Именно. И ты думал, что я причастен к тому нападению?» В голосе Мардела не было обвинения. Одна сплошная констатация факта. «В первое время, да. Потом понял, что ошибся». Верховный маг поднялся и медленно прошел по кабинету. Слова ученика стали для него открытием. Он-то, старый дурак, был уверен, что Кэрри всецело ему доверяет. А оказалось, что это совсем не так. «И что же заставило тебя передумать?» Холодно поинтересовался он. То, как вы убивались после пропажи Эри. Ваше горе пробивалось даже через тот заслон, за которым вы привыкли прятать собственные эмоции. Тогда-то мне и стало ясно, что вы ни при чем. Ты ведь велел вести ее совсем не туда, куда я приказал. Дрожащим от раздражения голосом озвучил свою догадку Мордел. Побоялся. Это все равно ничего не изменило. Кэрри устал опустил голову на раскрытые ладони. Ведь кучер был куплен. Он бы в любом случае поехал через тот мост. А после небольшой паузы добавил, они бы все равно на нее напали, вот только. Будь у нее магия или хотя бы память, она бы смогла себя защитить. Поэтому я даже не представляю, что будет с нами, когда она осознает, кто виноват в том, что она больше года провела в рабстве. Мордел уперся лбом в оконное стекло и прижал руки к пульсирующим вискам. Ситуация была поистине патовой, ведь приказ об ограничении ее магии принадлежал именно ему, а не Кэрри. А Кэрри являлся всего лишь исполнителем, да и не тронет она парня, рука не поднимется. А вот на Марделла у нее давно зуб величиной с саблю, и то, как она отплатит ему за вынужденный годовой отпуск в роли рабыни, даже представлять не хотелось. И даже тот факт, что они действовали из лучших побуждений, вряд ли сможет его спасти. «Твои предложения?» – высказал он наконец. В этот раз пауза затянулась на несколько минут. Каждый из находившихся здесь магов лихорадочно размышлял, пытаясь найти выход из того лабиринта обстоятельств, в котором они оказались. «У меня только один вариант», — сказал Кэрри, покачав головой. «Признаться ей во всем, пока Эри еще думает, что она простая рабыня. Так мы сможем быть уверены, что она нас хотя бы выслушает и даже постарается понять». Он замолк, а потом неожиданно добавил. «Но сейчас для этого слишком рано». Сначала она должна освоиться во дворце и свыкнуться с мыслью о своем статусе. Она должна иметь представление о том, какими тварями на самом деле является большинство придворных, понять, прочувствовать всю атмосферу этого гадюшника. И только тогда она сможет осознать, почему мы с вами решили тогда ненадолго вывести ее из игры. В этом случае у нас есть шанс отделаться малой кровью». Морделла дарил его задумчивым взглядом и снова вернулся к созерцанию ночного города за окном. А когда ты планируешь сказать ей, что она и есть Эрел? Вдруг поинтересовался он, когда посчитаю, что она готова вернуться. И как ты это сделаешь? Спросил недоверчиво. Уберешь свой заслон с ее памяти? Это уже не поможет. Она закрылась изнутри, поэтому нужно будет кое-что посильнее. Но у меня есть одна идея, и я почти уверен, что это сработает.